На мгновение Андре показалось, будто что-то ударило ее. Все поплыло перед глазами. Она задыхалась, еще не веря, смотрела на Стюарда, капитан Фрей Роуленд. «Да, мадам», — улыбнулся Стюарт, — «похож на покорителя женских сердец, чемпион Южной Африки по теннису. Кроме того, почти профессионал в кино». Во время рейса будут показывать его фильм о диких животных. Наверное, мне следует вернуть вам письмо, мадам». Пальцы Андры сжали записку. Сердце бешено колотилось. Она была словно в бреду. Фрей, капитан этого корабля, ему поручили то, о чем он всегда мечтал. Оказался в Южной Африке в самое нужное время, когда понадобилось заменить капитана Лайла. Они могли назначить другого, но, скорее всего, не нашлось под рукой человека нужной квалификации. У Фрея был диплом капитана, и сейчас он ведет этот корабль. «Господи!» — думала Андра. «Знает ли он, что я здесь? Видел ли список пассажиров?» Она решила не возвращаться на Аутпсен Квин, боясь встречи с Фреем. Ее плечи дрожали от сдерживаемого смеха. Только судьба злодейка могла придумать такую шутку. Именно она, Андра, уговорила Тревора плыть на стар и Фрей стал капитаном корабля. Стюарт смотрел на Андру с нескрываемым любопытством. Она сумела взять себе в руки. «Не беспокойтесь о записке. Я увижу капитана завтра». «А может, и сегодня?» — сказала она и поспешила скрыться от попросительного взгляда Стюарда. Тревора она нашла в баре. Он сидел в инвалидном кресле, ноги прикрыты легким шерстяным пледом, в зубах знакомая сигара. Тревор уже нашел себе развлечение. Парочка девушек-подростков из Австралии в свитерах и коротких юбках с длинными развивающимися волосами уже ворковались с мистером Гудвином. «Мы будем часто приходить сюда, чтобы поболтать с вами, правда, Кэрол? Я думаю, что это так романтично. Во всяком случае, вы выглядите так романтично!» Потом послышался самовлюбленный голос Тревора. «Уверяю вас, сладенькие, что это абсолютно неромантично валяться вот так, хотя присутствие на борту таких очаровашек, согласных повеселить меня, здорово помогает. Выкладывайте мне все». Они принялись наперебой рассказывать о себе, о том, где жили, о своем первом путешествии в Англию. Андра решила, что она здесь не нужна, и ушла, благодарная маленьким трещоткам. Словно притягиваемая магнитом, она очутилась возле лестницы, ведущей на капитанский мостик. Сердце готово было вырваться из груди. Андра не могла поверить, что Фрей так близко, там, наверху, на мостике, следит за тем, как корабль держит курс в открытое море. Жизнь продолжалась. Солярий был переполнен. Молодежь веселилась. Фотографы-любители щелкали удаляющийся берег, до да Андры доносились обрывки разговоров и смех. Все так знакомо. Андра не сомневалась, что если бы ей захотелось, она смогла бы хорошо провести время на борту, как и другие женщины. Вдобавок ко всему, она бывшая кинозвезда, молодая и привлекательная, и тот факт, что ее муж парализован, вызовет еще большую симпатию пассажиров. Мужчины попытаются развлечь, только сердце ее там, на мостике. Она сходила с ума от радости и от страшного предчувствия. Андра заставила себя отойти от лестницы и подумать о муже. Тревор не сможет посещать ресторан. Они решили, что легче прикатить кресло в бар, расположенный на том же этаже, что и каюта Гудвинов. Андра обедала в одиночестве. В этот раз не с первым помощником капитана, молодым круглорицым румяным офицером, а за столиком капитана. Она как завороженная смотрела на его пустой стул, который будет пустовать до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Нужно дождаться вечера. Тогда она увидит Фрея. Он, должно быть, знает, что она на борту, думала Андра. Капитан не мог не просмотреть список пассажиров. Как принял он этот удар? Нервы у Андры так расшалились, что она почувствовала сильную головную боль. После обеда нужно расслабиться и отдохнуть. В ближайшие несколько дней будет полегче. Тревор находился в надежных руках студента-медика Брайана Хорна. Он уже вошел в свою роль, улыбался, очаровывал, казался таким стойким, привлекая внимание пассажиров. И только когда с ним была Андра, он сбрасывал маску, и снова начинались жалобы. «Если бы только я мог ходить всюду, как ты! Думаю, ты будешь зажиматься со всякими Томами, Диками, Гарри, а я не смогу следить за тобой!» Такими словами он встретил Андру, присоединившуюся к нему, чтобы выпить послеобеденный кофе. «Я думаю, ты отлично понимаешь» что я не подхожу для зажиманий, как ты это называешь. Кроме того, совсем не обязательно, что этого захочет каждый, Том, Дик и Гарри. Он великодушно потрепал ее по плечу. «Веселись, я не против, дорогуша, ты так хорошо относишься ко мне, а я твое тяжкое бремя». Это стало его козырной картой, но Андра уже научилась парировать. — Ты не бремя, Тревор, я рада помочь тебе. Жаль старого капитана. Если бы Джейнс Лайл не умер, наше путешествие было бы более интересным. А кто этот новичок? — Капитан Роуленд. Он был первым помощником на Аутпсен Квин, когда я ехала к тебе. Не проявив никакого интереса, Тревор попросил позвать Хорна, чтобы тот отвез его на палубу. Тревору хотелось побыть на солнце. «Там есть парочка милашек из Мельбурна. Они развлекут меня», — сказал он Андре со смешком, всегда раздражавшим ее. Это был очень самоуверенный смех. Характер Тревора не изменила даже катастрофы. Он был закоренелый эгоист. Андра радовалась возможности хоть немного побыть в одиночестве. Каюта была прекрасная. Панели красного дерева, койки с золотистыми покрывалами и стеганными пуховыми одеялами, письменный стол, два иллюминатора с бирюзовыми занавесками, ванная с таким же бирюзовым кафелем. Джек Филдес прислал огромный букет роз». Андра представила, как Джек заказывал эти цветы и говорил другим служащим. «Вот и все. Больше мы не увидим ни беднягу Тревора, ни его жену. Мы выполнили свой долг». «Теперь пришла ее очередь выполнить свой долг», — думала Андра, лежа на постели. Она положила руки под голову и закрыла глаза. Но в ее усталом мозгу все время звучал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Почему я не понимала, что жить с Тревором невозможно? Что Фрейд так много значит для меня? К концу первого дня нервы ее совсем сдали. Тревор сидел в баре, в окружении своих новых знакомых, и, конечно, пил. Доктор предупреждал что переедание и алкоголь противопоказаны ему. Пошаливало сердце, и давление часто поднималось. Андра переоделась в простое белое креповое платье, которое прекрасно оттеняло ее загорелую кожу. На исхудавшем лице глаза казались огромными. Она потеряла почти 14 фунтов. Доктору в Лондоне это не понравится, Он-то хотел, чтобы она поправлялась. Андра волновалась, заметит ли Фрей, что ноги ее и руки теперь выглядят слишком худыми. И вот настал ответственный момент. Андра вошла в салон и увидела, что Фрей уже сидит за столом. На секунду ей показалось, что сейчас она потеряет сознание. Фрей медленно поднялся скомкав руками салфетку, как во сне она приблизилась к высокому, хорошо знакомому человеку в белой форме, который абсолютно не изменился, если не считать капитанских знаков на погонах. Она собрала все свои актерские способности, протянула руку и весело заговорила. «Как поживаете, капитан Роуленд? Приятно встретить старого друга, командующего кораблем?» «А как вы поживаете?» Чуть прикоснувшись к ее руке, Фрей отдернул пальцы, словно обжегся. На мгновение их взгляды встретились. Она смотрела в голубые глаза, и сердце ее как будто остановилось. «Как дела, миссис Гудвин?» Натянуто повторил он. «Пожалуйста, садитесь. Вам приготовили место слева от меня. Разрешите представить вам леди Комбер?»